Глава вторая. Что-то случилось. Гоша почитал еще, перекусил, выбрился до синевы, надел лучший свой костюм и поглядел на часы. Четверть четвёртого. Есть время пошататься по книжным всласть. Он двинулся к выходу, но остановил телефонный звонок. Что еще он хочет? Убью зануду. — Георгий Арнольдович, здравствуйте, это Костик. О, привет. Как дела? Как мама? У Костика дела обстоят не очень хорошо. Мама болеет. Костик о ней заботится. Костик и Любовь Андреевна хотят срочно к вам с Игнатием Васильевичем приехать по очень важному делу. Дорогой, не могу сейчас, ухожу, вернусь, возможно, за полночь. А что стряслось то Это нельзя говорить по телефону. Может быть, завтра вечером в 19:00? Конечно, пожалуйста. А как Любаша, что у нее? Вы с ней ВКонтакте?» Да, Костик виделся с Любовью Андреевной. Костику надо с вами как можно скорее посоветоваться. Приезжайте, жду. Гуша удивился, но первая же гипотеза успокоила. Не знают, как поступить с деньгами. Нашли эксперта. Наивно. Ладно, проконсультирую. Костик тот час перезвонил Любаше. Добрый день, Любовь Андреевна. Это Константин. Какой Константин? Это Костя Лукин, Дарья Акимовны сын. А, Костик, привет, как дела? Голос удивил. Был он будто с порасония безразличный какой-то, словно не она. Любовь Андреевна, Костик звонит, как договаривались. Георгий Арнольдович ждет нас завтра в девятнадцать ноль ноль. Любовь Андреевна, мы же достигли договоренности. Но если вы передумали, Костик не обидится. Вы можете сказать откровенно. Слушай, ты о чем? Я тебя не понимаю. Какая договоренность? Мы с тобой не виделись давно, и причём здесь Гоша? Я с Гошей и с Игнатом без тебя встречусь, если захочу. Костик положил трубку и произвел экспресс-анализ ситуации. Если она передумала, зачем угадать? Если спектакль, почему такой странный, глупый? Если она не доверяет Костику, для чего приезжала? Нет, что-то изменилось. Что? Она решила действовать одна? Не может быть. Она понимает, что Костик приедет к Георгию Арнольдовичу или Игнатию Васильевичу, и всё станет ясно. Другое. Она чего-то испугалась. Ее кто-то слушал, кто-то узнал об их планах. Возникла опасность. Откуда? Не прошло и суток. Почему такой голос, нет страха, настороженности, он спокойный и чужой. У Костика был адрес. Он принял решение ехать к ней сейчас. Если застанет дома, все прояснится. Если нет, завтра вечером отправится к Георгию Арнольдовичу один. Он предупредил мать, что его не будет несколько часов, так кивнула, не отрываясь от телевизора. Только ящик да методичная правильная сыновья забота, Скрашивали унылые будни, и слегка утоляли боль. Костик задержал взгляд на фигуре матери в старом кресле, подумал, что вряд ли сможет она подрабатывать уборкой и вообще работать. Как же Игнатий Васильевич и Георгий Арнольдович они найдут другую? Это будет нелегко. Маме они доверяли много лет, но она не сможет. Надо вернуть им ключи. Пошатавшись пару часов по букинистическим, он возвратился в свой район. Спустился по Мясницкой к большому книжному магазину Глобус, где застрял еще на два часа, но подоспел вовремя. У него даже оставалось еще пять минут, чтобы забежать в любимый магазин, не как многие в старой части Москвы, вульгарной новорусской реставрации, и вдохнуть упоительную смесь кофейных и чайных ароматов, порадовать глаз прелестным декором стены потолка дракончиками, башенками и змейками. это уникальной московской пагоды, обожаемый с детства. Все, 803. Игната нет, машины нет. Ладно, с машиной понятно, пробки и прочее, но Игнат, для кого стараешься? Начью сопливую мольбу откликай, сломаешь заветное. Совесть есть? Меня не уважаешь, так хоть Бога своего побойся античного. Гоша набрал мобильный. Абонент не отвечает. Домашний молчал. Подъехал черный длинный Мерседес с условленным номером. Гоша уселся на заднее сиденье, извинился, друг слегка задерживается и продолжил нервно набирать Игната, слушая издевательски бубнящий одно и то же любезный голосок автоответчика. 8:15 Гоша сделал вывод: что-то стряслось. Он опять исчез. Господи, я с ума сойду. Но не ехать было нельзя, и тянуть тоже, не тот человек, чтобы заставлять его ждать. Офис на Малой Никитской, для Колесова привычнее звучала улица Качалова, располагался в особняке почти напротив дома радио. Весь путь Гоша набирал Игната, то мобильный, то зачем-то домашний, к прибытию совершенно отчаявшись. Всю недолгую дорогу резко нарастало подозрение, а вдруг Игнат не обознался и армянин действительно подкарауливал его? Просто Гоше не повезло. И в этой маленькой машинке Audi, именно в этот момент музейного эксперта кто-то сменил. И пока он, Гоша, листал фолианты, Игната украли. Черт, надо было сбегать в квартиру, 15 минут уже ничего не решали. Эх, я болван. Его встретил помощник по имени Андрей Ильич и проводил мимо эшелонированная оборона Security на третий этаж. Кабинет был просторен и роскошен. Обстановка источала острый запах тех самых больших денег, которые якобы не пахнут. Володя Утинский был похож на свои фото, изредка попадавшиеся гоши в газетах и журналах, но в натуре ничуть не напоминал того мальчика, с которым встречались и играли в далеком детстве. Был он нынче невысоким, пузатеньким дядькой с двойным подбородком, на вытянутом, ухоженном лице, лысаватым, как и приятель его детских лет. Но выглядел отлично. Руку сжал энергично, улыбался широко, вполне искренне и как-то очень располагающе. Они тепло обнялись, и все же Гоша поймал себя на мысли, что приветствуют они не только друг друга, сколько далекую безвозвратную пару детства, полузабытыми персонажами, которого они предстали сейчас в этом кабинете, в этом их городе, в эту эпоху. И в нынешнем времени миллиардеру Тинскому Надо полагать, было неизмеримо комфортнее, чем ему, Георгию Колесову, стареющему сценаристу средней руки, хотя кто его знает. Хозяин тотчас повел гостя в соседнюю комнату, где накрыт был стол на троих. Гоша сразу коротко пробросил, что друг не смог. Услышал безразлично-небрежное "Я догадался" и заставил себя не думать об Игнатье хотя бы на какое-то время. Получалось плохо. Они выпили, гоша проголодавшись, уминал деликатесы, поощряемые Утинским. Сам хозяин не отставал, а после третьей пошли расспросы о его гошаном житье бытие Он знал от своих о гибели Гошиной семьи, и они выпили еще, упомянув родителей, коих и у Володи Утинского не осталось на свете. Что тут сыграло решающую роль, ударивший в голову хмель, гвоздившее сердце тревога за Игната, Неожиданно теплая атмосфера застолья, неотразимо располагающий к себе Утинский, в поведении которого не было даже признаков превосходства и этих понтов, присущих новорящим, да все это в купе, как потом спустя месяцы решил Георгий Арнольдович, возвращаясь памятью к событиям, что последовали за их встречей. Словом, у гостя возникло острое, неодолимое желание взять и выдать все Володьке. Именно так, на ты, за панибрата, Он стал ощущать сидевшего перед ним еще час назад в сущности незнакомого человека. Тут словно почувствовал и как бы между прочим поинтересовался, что за финансовый гений должен был явиться. Колисов решительно опрокинул рюмку, не чокнувшись, и стал выкладывать все. с самого начала, с детской дружбы. Утинский внимал сперва рассеянно, видимо, жалея, что время уходит на чью-то чужую историю. Но когда дошло до биржи и божественного брокера, Владимир Александрович запал. Он слушал не шелохнувшись, приоткрыв рот. Так впечатлительные натуры слушают очевидца НЛО или рассказ о неразгаданном феномене. В глазах его не просчитывалось как ни странно ни малейшего недоверия, иронии или скепсиса по отношению к перебравшему гостю. Почти с такой же невозмутимостью он отнесся к идее, ради которой Гоша его нашел. Только энергично потер уголки глаз у носа и усмехнувшись, проговорил с характерной одесско-еврейской интонацией: "Миллиард? Почему не два?" И они немедленно выпили, как говорится, в одной великой книге. Гоша закончил на очередном сегодняшнем исчезновении друга и точно в подтверждение реальности изложенного надавил вызов на мобильном. Впрочем, с тем же успехом Он протянул телефон в сторону Утинского, как бы апеллируя к нему в доказательство кошмара. Вот, слышишь? Ты говорил, есть копии отчётов. После небольшой паузы спросил хозяин особняка слегка заплетающимся языком, но с абсолютно серьёзным видом. Лицо его изменилось. Он словно только что приступил к важной работе, прекратив праздное застолье. Где? Гоша, неверный, после выпитого рукой извлёк бумаги из папки. Покоившийся на том стуле, где, судя по прибору, надлежало сидеть Игнату, Утинский бегло посмотрел отчеты. Тут он явно сделал над собой усилие, не выдав изумления. Уж ему-то хорошо знакомому со спецификой биржевой игры, все это представлялось полной фантастикой. Мыслящее бронза куда ни шло, это устное творчество. Но биржевые документы с печатями, демонстрирующие абсолютно невозможное предвидение и невообразимые алгоритмы игры, Володя, скажи честно, ты во все это веришь? Взгляд Утинского стал другим, трезвым, холодным и сосредоточенным. Казалось, он не видел собеседника. Он считал на компьютере, роль которого выполняли его мозги, сделавшие Утинского очень богатым и при этом предотвратившие смерть от пули киллера, тюремные будни и тоску вынужденной эмиграции. А к себе ты забежать не догадался, зачем Проверить на месте ли ваш этот кудесник бронзовый. Ты полагаешь, Георгий Арнольдович побледнел, рефлекторно схватив Утинского за руку. Не исключено. Вставай, поехали. Куда? Хочу взглянуть на него, если, конечно, он не вознёсся на Олимп к своим. А что касается вашего безумного предложения, считай, что я его принял. Тем более, что без всяких бронзовых оракулов чую, мировой рынок перегрет. Что-то назревает.